«Хелунд!» «Саша, это я!» Открыв глаза, я увидел лицо возлюбленной, по ее щекам текли слезы. «Сашенька, милый, это я!» «Это действительно она!» «Прежняя!» «Только вот это не пробуждение!» Психоделическая цветовая гамма однозначно указывала на псевдопророческий сон. Или травму мозга после удара. «Ну, живой!» «И ладно!» Надо вести себя естественно и посмотреть, что будет дальше. Это было несложно. Я так рад тебя видеть. Я выкинул все лишние мысли из головы и крепко прижал к себе Иль. Не исключено, что при пробуждении, если оно будет, этого не удастся. Что они с тобой сделали? Эльфийка не ответила. Отстранившись, она с болью посмотрела на меня, поцеловала и встала. Я оглянулся. Лежу между каменных насыпей, а вокруг кольцо эльфов. Прямо передо мной Эквикиль. Он, улыбаясь, наклоняется и протягивает руку к моему лицу. На его ладони восьмиконечная горящая звезда. Чем ближе она ко мне, тем меньше хочется отвести взгляд. Она разгорается все ярче и тянет. «Слушай меня, Александр!» Ласковый голос Эквикиля проникает сразу в мозг. Я должен вернуться назад и сказать: Звезда сияет ярче солнца, наполняя всю душу любовью, любовью к этому прекрасному эльфу. Всё что угодно, хозяина. Саша, это я. Открыв глаза, я увидел лицо возлюбленной, по её щекам текли слёзы. Сашенька милый, это я. Лежи спокойно и молчи, прошептал я, прижимая эльфийку к себе. Чтот шёл на секунды. И какой киль? Ты думаешь, эта восьмиконечная хрень тебе на ладони поможет? Раздался ропот, ибо причём девушки я не увидел ничего, кроме крон деревьев и просвечивающего между ними голубого неба. Ну и нескольких силуэтов с направленными на меня стрелами. Ирвом делом я предупредил своих, что меня здесь могут взять под контроль, поэтому и пришёл один, продолжал я, наслаждаясь и заряжаясь теплом тела Иль. И у нас есть люди, способные это определить и отменить любое воздействие. Ихрен вы их достанете. Ты слышал меня, падла? Аэлиныли, Аянти, инаяс, лаклаилась яс, апрелс. Лианиас ясел, илимиан, Олинкли, айсхухаянсанд, Олихен. Что? Твои люди подтвердили, что я не вру? Подтвердили. Я знаю. Я искренне засмеялся. Далеко не факт, что для меня вся эта история закончится хорошо, но поднасрать бессмертному спесивому ублюдку было очень приятно. Гленат, ты здесь? Да. Не знаю, свободен ли ты в своих суждениях или находишься под контролем, как это было с Ильей. Но у тебя два выхода: забрать все деревья, кусты, да хоть весь лес вместе с землёй и свалить со всеми своими новыми друзьями. Тихий шелест листвы, встрек от насекомых в траве и глубокое дыхание Иль, лежавшее на моей груди, успокаивали. «Иль, остаться с нами!» «Скажу сразу, тебе придется постараться, чтобы искупить ту хуйню, что ты чуть не сотворил!» «Я не успела ему сказать про твой сон», — прошептала мне на самое ухо Иль. Молчание длилось полминуты. Все это время я гладил волосы Иль и прижимался к ее щеке. «Я не враг тебе, Александр!» Наконец сказал Глинет. И я не уверен, что раньше действовал по собственному усмотрению. Поднялся шум. Свидетелей у сцены стало минимум в 3 раза больше, чем раньше. Тихо! Опустите оружие. Иквикиль, опусти руку, крикнул Глинет. Тут только один человек, и он связан чувствами, а остальные мы все сородичи, гости на чужой земле. Нас мало, и мы должны быть вместе. Понемногу гвалт стих. Несколько дней назад я подарил Александру кольцо, защищающее от ментального воздействия, и когда он сейчас потерял сознание, я его снял и надел сам. Тихо. Оружие на землю. К своему удивлению я услышал приглушённый стук падающих в траву луков и мечей. Что ж ты думаешь, эквикиль, у нас нет своих фокусов? Нарастал голос Глинета. «Это ты там был членом Ульса, а тут ты появился таким же первым уровнем, как и остальные. Правда, с этой дрянью на ладони. И ты направила ее на своего сородича без всякого повода, просто чтобы облегчить себе жизнь». Я лежал, боясь пошевелиться. Все, что происходило до этого, шло более-менее по моему плану. Сейчас же я оказался в центре чужой разборки. И страна, которую я условно мог считать своей, была малочисленнее другой. Ты забываешь всё, Гленат. В ранее плавной, текучей речи эквикеля послышались новые истерические нотки. Ты сам согласился со мной. Опусти руку. С этим кольцом на меня эти фокусы не действуют. Зато, к сожалению, действуют на остальных. Улучшенный слух позволял примерно оценивать происходящее, и ситуация складывалась не в пользу Глинета. Он это понимал. "Я, Квикиль, согласно третьему закону родного леса, я обвиняю тебя в причинении вреда хозяину и вызываю на келунс". Ух, ёпт! Скорее всего, даже в гробу не бывает такой тишины. Там хотя бы слышно, как скребутся кроты и ползают насекомые. Здесь же перестали петь даже птицы, и задержало дыхание Иль. Ты не имеешь права бросать вызов члену Ульса. Ты всего лишь командир экспедиционного отряда. Я хозяин этого поселения. Тут устроено сердце, и ты сам его принял сев на те камне. У себя дома хозяин может кинуть вызов любому. И если ты откажешься Никакой девнос не сможет удержать эльфа в подчинении, нарушившего закон родного леса. От напряжения у меня начинало затекать тело, но шевелиться нельзя. "Возь под воему, глиннет". После долгой паузы противным голосом пропел Еквикиль. "Согласно третьему закону, я принимаю келунт от тебя и в качестве оружия выбираю дубины". Почему-то после этих слов дурное предчувствие только выросло. Хотя казалось бы, куда? Меня отпускать не собирались. Да я вообще-то и не стремился уходить. Спасибо, не связали. Правда, приставили четырёх бойцов и отобрали рюкзак. Среди охраны знакомых не было. Арену для поединка, на мой взгляд, выбрали странно. В самом сердце леса, то есть насыпь камней и круг радиусом 7 м вокруг неё. Хорошо, не стали тупить и сразу приступили к делу. Даже без пафосных речей обошлось, почти. Еквик виль, конечно, поквакал для порядка, но без особого энтузиазма. По его лицу было видно, что он уверен в победе, и Дубины выбрал не зпроста. Кроме необычной локации и участников, и алонт ничем не отличался от простой дуэли. Условия вслух не проговаривались. Более того, с момента согласия и до начала боя никто, кроме участников, не проронил ни слова. При этом они настолько синхронно действовали, будто общались телепатически. Чужой телунд потёмки. Не было даже объявления о начале. Противники вдруг одновременно вскочили на носапь. Косых в руках Иквекиля двигался быстро, а вот странной формы дуби на Глинета явно была хозяину в новинку. Скучно. Ни тебе брызг искр, ни звона, просто глухой стук сталкивающегося дерева. И грустно. И хляки легко и относительно непринуждённо теснит противника. Почувствовав на плече тяжесть, я повернул голову. Фурфур -фур сидел, подняв все три хвоста и переводя взгляд с одного дуэлянта на другого. Жаль, ты не умеешь говорить, сделали бы ставки. Правда, всего скорее на одного из того же хитрого старого мерзкого эльфа. «Пожалуй, пора подумать, что делать, когда мой единственный защитник проиграет или даже умрёт. Продолжить свою линию и броситься на Эквикиля. За эту идею однозначно один плюс. Мерзкий и опасный гад в случае успеха умрёт. Вот только минусов больше. Он может и не умереть, это раз. Я умру, это два. При условии, что он не умрёт, для своих я полезнее живым». Осень там, как они снимут контроль, конечно. Да, реальная система не даёт продыху. То понос, то золотуха. Жур, Максим, теперь этот сраный Еквикиль и между ними куча монстров, орков и тому подобного. В могиле будем отдыхать, да? Может, и не такая плохая идея. Ванзить себе нож в сердце, сидеть спокойно рядом с отцом на диване и болтать с мёртвыми. Впившиеся в плечо когодки заставили оторваться от размышлений и посмотреть на поле боя. Совсем плохо. Глина, отвидимо, пропустил несколько серьёзных атак. Кровь сочилась из сломанного носа и разбитых губ, а левая рука неподвижно висела. Иквикиль заметно не пострадал и наседал, пытаясь выбить соперника за светящийся круг. Потому как мой боец этому сопротивлялся, можно было предположить, что тут вопрос жизни и смерти. будто в доказательство теории плечо глинета немного вылезло за границу вернее не вылезло вся его зашедшая за круг часть сгорела в яркой вспышке шипение дым и донёсшийся через пару секунд запах горелого мяса ясно давали понять условия завершения келунда вот же жопа я снова ввёл взглядом минимум сотню эльфов окруживших место схватки Никакого сочувствия или подбадривающего подмигивания. Сейчас их лица напоминали морды шакалов, ждущих, пока лев наестся и, бросив добычу, уйдет. Неужели Эквикиль обработал всех? Или они изначально такие? Только Иль не смотрела на поединок. Она сидела с другой стороны арены, обхватив ноги и уткнувшись в колени лицом. Глинет кое-как отскочил от границы и сейчас, постоянно спотыкаясь, карабкался на гору камней. Дубина в его бодрых руках поднималась всё медленнее, и когда он почти достиг вершины неуспеха, осых еквители ударил точно в колено, сбивая его с гильдей со сног. Я с трудом сдержался, чтобы не отвести взгляд, видя, как он кубарем скатывается по булыжникам и замирает на траве. Всё. Хотя нет. Глинет приподнимается. Он потерял дубину и выставляет руку. Противник с торжествующей улыбкой, не торопясь, позируя, тщательно выбирая место, куда поставить ногу, спускается по камням. Его посох медленно поднимается для решающего удара. Визг оглушает меня и всех присутствующих. Огромная тень накрывает поляну, и я инстинктивно пригибаюсь. Тысячи сорванных порывом ветра листьев практически полностью закрывают арену. Мгновение, и тень исчезает. Листья уже спокойно кружась падают на траву, камни и шевелящееся покрывало, накрывшее еквикиля. Ещё секунда, и покрывало разрывается, оставляя после себя почти дочисто обглоданный скелет. Лери, Лери. Со всех сторон раздаются голоса сломлённых герфов. Я бросаю взгляд на плечо, хотя уже чувствую, там никого нет. Мой питомец мирно сидит в инвентаре. Ито, и рядом с ним показывает, что он не вылезал уже больше 8 часов. Кто же тогда сидел на моём плече, следил за боем и без сомнения призвал своих соплеменников на трапезу? Да и в конце концов, чья тень пронеслась над нами и оставила в кронах деревьев огромные дыры? Ты свободен, Глинет возложил руку на плечо очередного эльфа. Ритуал был не замысловат, но эффективен. Каждый надевал моё А я очень рассчитывал в ближайшее время вернуть себе артефакт кольцо. Выпивал специальную настойку, получал dispel от трёх самых сильных друидов и личное освобождение от руководителя, очевидно, владеющего какой-то магией контроля. Судя по растерянным взглядам, а иногда и слезам большинства прошедших обряд, я крикиль не морочился и подчинял всех подряд. Из 150 очищенных эльфов минимум треть подошли ко мне и в разной форме принесли извинения. Я понимал их, как мог. Всё это время моя руку крепко держала и чего уж там, заливало самыми горячими слезами Иль. Мы с Глинетом понимали, что в принципе мне в лесу делать больше нечего, но он хотел, чтобы я убедился в том, что скверна полностью вычищена. Да и признаться, мне было приятно на это смотреть. Чтобы защитники не волновались, я послал фриз с подробным докладом и так полдня прохалявил, пора и делами заняться. Встретили меня радостными криками, но согласно договорённости сразу повели в специально отведённую комнату в одном из складов. "Разделся бы", спокойно произнёс Андрей, преграждая путь внутрь новостройки. Лёха стоял справа от меня и широко улыбался. "Блин, теперь из-за моей забывчивости процедура очистки от потенциального контроля будет серьёзнее. Хотя, может и к лучшему. Не фиг лидеру гильдии ходить под кем-то чужим". "Кальцо за защиту могу оставить", уточнил я, демонстрируя возвращённый артефакт. "Дай-ка мне", Андрей протянул руку, осмотрел добычу, надел на палец, затем передал стоящему рядом Маго и только потом кивнул. "Его можешь". В итоге я заходил в прохладный зал здания, обёрнутый в махровое полотенце и с единственным кольцом на пальце. "Жёсткие порядки у вас тут". "Разговорчики", прикрикнул улыбчись Лёха. "Прямо и направо". Да тут у вас и некуда больше, зал пустой только. Где, кстати, обещанное электричество? Так он же не скрывать, что шпион, продолжил игру друг. Продался Эльфом за 30 серебряников. Да мне даже некуда их спрятать. Вот и посмотрим. Ну а как, кроме как в игру, можно обернуть процедуру проверки на ментальную чистоту? Спасибо, нашлись люди с нужными особенностями. В эпоху, где у каждого второго, если не больше, Лидеры есть способность контроля, их ценность очень велика. Если бы я собирался в Коломну сейчас, ни за что не взял бы с собой Мишу. Мы рады приветствовать вас, господин. После окончания проверки шутливым тоном произнёс Лёха и встал на одно колено. Вас бы стоило расстрелять за недоверие, проворчал я, принимая системный рюкзак со своими вещами. Простите нешто жных рабов. «Мы лишь выполняли отданный вами перед уходом приказ, господин». «Ладно, хватит кривляться. Как у вас тут?» «Тут нормально. Сидели тряслись за твою и свои жопы», — ответил Андрей, сжимая меня в медвежьих объятиях. «Пойдем, лучше расскажешь, как у тебя с эльфами прошло». С учетом участившихся случаев ментального контроля, выслушав мой рассказ, сказал Петя, «нам бы нарыть побольше таких артефактов, как твое колечко». «Для нового места переговоров мы выбрали один из навесов в отдалении от леса». «Ну, четыре есть», — протянул Леха. «Два у Максимки и дружков забрали. Санина и еще один». «Я уверен, что есть больше», — сказал Андрей. «Дураков только мало их отдавать». «Костя, Леха», — обратился я к друзьям, — «среди людей, ходящих в разведку или рейды, в общем, среди тех, кто общается с посторонними». «Нужно распространить информацию. За определенные артефакты мы готовы дать до двадцати того же ранга или эквивалентное количество книг. Не делайте упор за какие конкретно. Это поднимет их ценность и даст всем понять наши планы. Федя, Андрея и Ксения — то же самое. Мы ищем редкие вещи. Не говорите, какие. Пусть все показывают. Это в целом давно пора было сделать. Не гоже рыбаку ходить в нужных для бойцов вещах». Принято. Что с лагерем будем делать? спросил Федя, указав на баррикады и перемещённых из леса людей. Сегодня на всякий случай так, ответил я. Заодно в тонсе подержим. Не хер сорастаться с этими деревьями, пересадкой или вырубкой, но их в любом случае скоро тут не будет. Правильно понимаю? спросил Лёха. В ближайшие дни акцент на развитие поселения и поиск ресурсов. Да. А ещё пора заняться бандформированиями. Территория гильдии Защитники должна быть безопасной. Я расправил плечи и потянулся. Но сначала немного развлечёмся. Как там твой насильник? Жив ещё? Как не разгоняли зевак Защитники? Народу на берегу вывалило прилично. Ну и хер с ними. Пусть смотрят. Меньше будет мыслей заниматься всякой хернёй. Вадим Кудаща вы мужик лет 40, одет лишь в грязные серые трусы и оранжевый спасательный жилет, задравленно озирался. И он не хотел в очередной раз проскулелон. Я уйду куда скажете. Суд прошёл быстро. Преступник единогласно, в виду единственного голосовавшего меня, был приговорён к испытанию системой. Так иди, подтолкнул его Андрей, вызвавшийся лично проконтролировать начало процесса проверки прибрежных вод. Мой тебе даже жилет спасательный дали. А в рюкзаке, естественно, несистемном. Есть одежда, тоже несистемная. И оружие обычный кухонный нож. Не хочу. Несмотря на тёплую погоду, мужчина дрожал, как осиновый лист. Да ёпта! поднял голос Андрей. Что сложного? Плывёшь 30 м, потом 100 вдоль берега и свободина. Дуй на ту сторону и живи как хочешь. Но ну и не забывай, наши лучники стреляют на 200 м минимум. Если решишь сразу туда, не доплывёшь. Я не хочу, снова заныл Вадим, но терпение сопровождавшего лопнуло, и он пихнул его в реку. Испуганный мужик глотнул воды и снова открыл был рот, но тут увидел занесённую над собой дубину. Считаю до трёх, громко на публику сказал Андрей. Или ты плывёшь, или умираешь тут. Раз. «Не, не надо, сжался мужик. Да! Андрей сделал шаг вперёд и отвёл дубину для удара. Раздался плеск, и Вадим по собачье поплыл в сторону далёкого противоположного берега. "Какие ставки?" спросил Федя, глядя на медленно удаляющуюся фигуру. "Мотря на что?" быстро ответил по слухам любящий азартные игры и решивший сделать перерыв в ювелирных делах тангар. Что на ту сторону переплывет, даже не системную шмотку не поставлю. А на то, что тридцать метров проплывет, и потом еще сто вдоль берега, пожалуй, готов легендарный артефакт поставить. Идет. Сразу согласился Федя, больше знающий о жизни лагеря и окрестностей. Тем временем фигурка Вадима становилась все меньше, но благодаря безветрию и яркому солнцу его оранжевый жилет было хорошо видно. Через десять метров поворачивай направо! По течению! Так громко гаркнул Андрей, что я вздрогнул. «Ну, в принципе, неплохо хотя бы то, что он уже столько проплыл. Это значит, что уж совсем большого засия и опасных тварей тут нет. По-моему, с редкими и крупными проще бороться, чем, например, с какими-нибудь пираниями». С перепугу перед тем, как повернуть, Вадим проплыл лишних десять метров. Когда он без происшествий преодолел еще тридцать, толпа на берегу плавно сдвинулась, сопровождая его». Может, он так сильно обделался? предположил Федя. Что запах и вкус распугал всех монстров, не исключаю. Тангар не успел договорить. В 10 метрах от пловца из воды вынырнул совник, а через секунду вынырнул и его обладатель. Пятиметровая коричневая рыбина, похожая на акулу. Вадим очень не хотел умирать и сумел уклониться от первой атаки. Хищник, лишь зацепив его мордой, проплыл мимо. Человек заработал руками и ногами и, поднимая кучу брызг, рванул назад к берегу. Ну, обычное время побил бы олимпийский рекорд, если бы Жилят не мешал, пробормотал Федя. Ну так какой он там уровень? 12-й, сказал я, пытаясь угадать, где вынырнет ушедшая под воду акула. Если нормально качался, минимум в два раза сильнее любого досистемного человека. Не успеет, озвучил очевидец Ангар, указывая на возникший из воды плавник. Теперь хищник располагался за спиной насильника, и тот не смог уклониться. Акула вынырнула и разинув пасть, обрушилась на человека. Вот и всё, тихо сказал Федя. Но тут всех нас ждал сюрприз. В метрах в 10 дальше того места, где акула накрыла Вадима, на поверхности воды стремительно стал расти широкий холм. Складывалось ощущение, что в глубине произошёл взрыв. "Тя назад!" зарал Андрей, отбегая от воды. Наиболее впечатлительные отшатнулись, ну а я завороженно следил за происходящим. Через две секунды холм достиг двух метров в высоту и, наконец, прорвался, разбрызгивая вокруг гигантский фонтан и, выпуская на солнечный свет... «Кита?» «Ну, поменьше, пожалуй, да и щупальцами на морде, и по центру тела оно скорее напоминало внебрачного ребенка от тройничка кита, осьминога и... ктулху». Господи Иисусе, бежим! Народу на берегу резко поубавилось. Но я всегда любил Дискавери и досмотрел до конца. Ктулхо-кит сожрал и акулу, и нашего храброго исследователя. Волна метров 2, что докатилась до берега, немного повредила наши прибрежные постройки. Что это мне подсказывает? произнёс ошарашенный Федя. Количество желающих заняться рыбалкой уменьшится. Зато желающих свалить, а тем более насиловать, вообще не будет, сказал я, продолжая смотреть в то место, где ещё с под водой огромный монстр. За него дадут много опыта. Он наверняка содержит ценный лут, и его мясо можно кормить весь лагерь несколько дней. Осталось придумать, как его поймать.